Глава 13. «Большая и маленькая любовь». «Второго?» — шепчу я и сглатываю. «Вот мерзавец. Я была готова ко второму ребёнку уже после годика Дениски. Я вообще хотела погодок. А Саша всё говорил, что не надо спешить. Шутил, что наследник уже есть и можно выдохнуть. И вопрос защиты взял на себя, как настоящий джентльмен». Отлично разбирается в латексной броне и берёт всегда конкретную марку — японскую. Ультратонкую, гипоаллергенную и которую совсем не ощущаешь даже под пальцами. Я бы хотел девочку. И я тоже хотела девочку — маленькую розовощокую кнопочку со сладкими щёчками, но решила, что и она должна появиться на свет по обоюдному желанию. Больно. И эта боль сжигает душу чёрным огнём. Саша решил, что мы готовы ко второму ребёнку, чтобы опять меня связать по рукам и ногам. Неосознанно он чувствует мой бунт и желает его задавить. Беременная жена будет в ещё большей зависимости от него. «Девочку», — ласково шепчу я. «И я хочу девочку». Он с улыбкой отстраняется, а я в этот момент играю восторг и ажиотаж. Я якобы хочу снять шёлковую маечку, но из-за волнения я жутко неуклюжая. Я со всей дури бью Сашу локтем по скуле, ближе к виску, будто случайно и в невероятной страсти. Он крякает, и его ведет в сторону от моего удара. Валится на матрас, прижав ладонь к левой верхней части лица, и я с испуганным шепотом кидаюсь к нему. «Прости, прости, прости! Я тебя сильно? Вот черт!» «Конечно, сильно! У меня вся рука по обе стороны от локтя гудит болью!» Нет. Сдавленно сипит Саша, а у самого по щеке слеза катится. «Вот блин!» — Всхлипываю я и вскакиваю с кровати. «Я сейчас лёд притащу. Лежи!» Выбегаю в коридор и приваливаюсь к стене, закусив губы. Я его убью. Разорву на части, выбью колени и повыдираю ногти. Но и даже тогда он не познает ту чёрную дыру боли, что засасывает меня в воронку безумия. «Мам!» Ко мне ковыляет по коридору Дениска во флисовой пижамке с медвежатами. «Ма!» «Да, милый!» Я слабо улыбаюсь. «Ма!» «Если я на Дашке женюсь!» — взъерошивает волосы. «Мы будем спать в одной кровати, как вы с папой?» «Да!» Медленно киваю. «А я не хочу!» Отвечает, насупившись. «Еще одна причина не жениться!» Мимо шагает Саша, прикрыв левую сторону лица. Это серьёзный шаг сына, и тебе стоит сто раз подумать, прежде чем... Женись только по большой любви. А как понять, когда любовь большая, а когда маленькая? Саша притормаживает и тоже к стене спиной прислоняется по диагонали от нас с Дениской, смотрит одним сердитым взглядом на меня. По большой любви в одной кровати хочется засыпать и просыпаться, а по маленькой... «Дениска не собирается так просто отстать от отца. А если любовь маленькая, то это не любовь вовсе». Саша ощупывает опухшую скулу. «Тогда любовь всегда большая?» Не унимается Дениска, а я почти не дышу, потому что могу разрыдаться. «Получается, что так», — Саша вздыхает. «Нельзя кого-то любить чуть-чуть?» Дениска поднимает ко мне лицо. «Нет, милый». Шепчу я в ответ и пропускаю сквозь пальцы его мягкие волосы. «Любишь всегда много и сильно». «Тогда Дашку я не люблю». Хмурится, жует губы и вздыхает. «Если чуть-чуть любить нельзя». «Много и сильно может появиться и нравиться». Поддеваю его прелестный носик пальцем. «Тогда жду много и сильно, и потом уже женюсь». Дениска серьезно кивает, разворачивается и шагает прочь, сладенько потягиваясь. Точно будет плакать. А ты всё равно будь честным, улыбаясь вслед сонному Дениске. Девочки очень не любят нечестных мальчиков. Перевожу взгляд на немного оплывшее лицо Саши и неловко улыбаюсь. Лёд всё-таки стоит приложить.